Глава 13 «Приятного аппетита!» – пожелала всем Алиса. Мы ей ответили тем же и приступили к совместному завтраку. Распутины, как и положено представителям старого графского рода, не стали набрасываться на еду точно голодные звери, ели размеренно и аккуратно, но вполне с аппетитом. И это несмотря на то, что подали им обычный русский завтрак аристократа, без каких-то там чернил каракатицы, черного риса или кровяной колбасы, как они предпочитают трапезничать дома. Кстати, млада за все то время, что гостит у Алисы, на меню тоже ни разу не пожаловалась. Сперва, как и полагается, еле молча, затем Алиса на правах хозяйки завела светскую беседу. Дескать, как доехали, как вообще поживаете? Доехали Распутины без проблем. После вчерашнего звонка дочери стали планировать спешную поездку в Москву. Деду Владимиру заранее ничего не сказали и рванули из дома, когда он на рассвете прилег вздремнуть на пару часов. «Мне необходимо встретиться со своими партнерами в столице», степенно проговорила Елена Распутина. «А мы с Никитой по млади соскучились», добавил ей супруг, попивая черный кофе. Понятно, стало быть, такова их официальная отмазка от главы рода. Затем Распутины рассказали о том, что у них на Рыбинском озере недавно был практически настоящий шторм, после которого из проклятых земель поперла очередная волна монстров. «Пришлось отвлечься от исследований, чтобы отбиться», – проворчал наш с Алисой дядька. Потом он мельком глянул на дочь и сосредоточил свой взгляд на мне. «Вот если бы мой эксперимент с Велисовыми детьми завершился полным успехом, у нас появились бы надежные помощники в обороне земель». «Да и не только у нас. Боевых зверей вполне можно было бы и продавать, когда создадим достаточное количество». Он многозначительно кивнул. «Согласен», — отозвался я, глядя ему в глаза. «Что ж, светская беседа закончилась, и мы перешли к тому, ради чего Распутины проехали несколько сотен километров. И вы знаете, что нужно сделать для завершения этого эксперимента», — твердо произнес я, а затем спросил в лоб. «Что насчет расшифровки зелья, Вячеслав Владимирович? Когда вы сможете повторить его состав?» Граф Распутин тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Это ваше зелье спокойствия, которое вы вчера применили на его сиятельстве. Его возможно создавать в больших количествах?» – спросил он. «Вы отвечаете вопросом на вопрос», – ровным тоном заметил я. «Прошу прощения», – сдержанно проговорил наследник графского рода Распутиных. «Просто не терпится увидеть его своими глазами. Как и вам не терпится увидеть воссозданную сенсую хранения». Я почувствовал, что вот-вот начну улыбаться, и силой сдержал эмоции. Граф внимательно следил за моей реакцией, но я не собирался идти у него на поводу. Вместо этого я ровным тоном спросил. «Вы дали название исходному зелью?» Отец посчитал, что оно подходит идеально, хмыкнул Распутин и чуть скривился. Хотя до того, как мы сможем воссоздать эссенцию и проверить ее в действии, мы не можем на сто процентов быть уверены в том, что правильно определили ее свойства. И вот именно с повторением сходного зелья у вас возникли проблемы, задумчиво произнес я. Вы приехали, чтобы лично рассказать мне о них, верно? Что изобразил удивление наследник графского рода? Я же сказал, что просто соскучился по дочери. Он помахал младе. Молодая графиня закатила глаза, а ее отец уже вновь сосредоточил взгляд на мне. Но, говоря о проблемах, их две. И первая из них, хоть мы с отцом и выявили все компоненты исходного зелья, их физически невозможно смешать, чтобы получить результат. Сцепив руки в замок, Вячеслав Владимирович положил на них подбородок и бурави меня тяжелым взглядом продолжил. «Среди компонентов есть взаимоисключающие пары, их нельзя объединить». «И все же кто-то их объединил», — напомнил я графу. «Кто-то сделал то, что графский род Распутиных считает невозможным». «Верно», — спокойно ответил он. «И осознание этого скорбного факта сейчас больше всего на свете раздражает моего отца». Он хмыкнул и добавил. «Я помогал ему в исследовании и видел, в какой он ярости». «Судя по вашему тону, мне кажется, вы знаете, как сделать невозможное возможным», — усмехнулся я. «Раньше считалось невозможным путешествовать по небу, но сейчас существуют самолеты». Вновь откинувшись на спинку кресла, развел руки в стороны граф Распутин. «То же самое и с оборудованием для создания зелий. Я сказал об этом отцу, и пусть ему неприятно это осознавать, но он склонен со мной согласиться». Граф Распутин впился в меня пронзительным взглядом, будто пытаясь увидеть внутри моей черепной коробки мысли, будто пытаясь выяснить, понял ли я, куда он клонит. Я же догадался о сути проблемы еще в тот момент, когда граф сказал, что имеющееся у него на руках зелье создать невозможно. Но сейчас не я озвучил догадку. «Оборудование?» – задумчиво проговорила Алиса и впилась в дядьку пылающим взглядом. Не о том ли новейшем оборудовании для лаборатории речь, которым хвастались Эпштейны? «Они увели его у нас прямо из-под носа!» — прорычала Млада и сжала кулаки. «Твари! Перекупили нашего поставщика! Хотя мы были первыми и полностью оплатили его еще полгода назад!» «Спокойнее, Млада!» — хмуро проговорила ее мать. Не пристала юной леди так рьяно фонтанировать эмоциями. «Мам!» — резко повернулась к ней Млада. «Не мамкой», — ровным тоном ответила Елена Константиновна. Дочь дарила ее недовольным взглядом, но дальше спорить не стала. В столовой повисла напряженная тишина, все собравшиеся уставились в мою сторону. Один лишь юный Никита Распутину плетал блины со сметаной и чихать хотел на взрослую суету. «Так значит, это оборудование решит основную проблему, верно?» Спокойно спросил я у Велеслава Распутина. «Не могу утверждать стопроцентно», — сухо ответил он. «Но хочется верить, что мы с отцом отнюдь не профаны в деле алхимии, а других мыслей, как смешать взаимоисключающие пары, у нас нет. Да, отец день и ночь старается найти решение, но...» Он развел руки в стороны и замолчал. Но затем хмыкнул и дополнил. Разумеется, то, что изначально вы с ним договаривались о передаче лишь формулы, а не вновь созданного образца, его не волнует. Граф загадочно улыбнулся. Намекает на то, что я стал просить больше, чем изначально условились. Ха! Проверенная! С явным ударением на первое слово произнес я. Формула меня тоже устроит. Но мы прекрасно знаем, что проверить ее без воссоздания исходника невозможно. Граф хмыкнул и кивнул. Я глубоко задумался, анализируя услышанное. Честно говоря, я предполагал, что Распутин истолкнулся с тем, что при создании этой эссенции хранения неприятель использовал какие-то новые технологии. Я думал, моего опыта из прошлой жизни может быть достаточно, чтобы решить проблему. Однако же, похоже, в этом мире проблема уже решена». Хм, протянул я задумчиво. «Стало быть, если ваша догадка верна, то тот, кто создал этот исходник, уже использовал новейшие технологии». Граф Распутин нахмурился и медленно кивнул. «Полагаю, что так». Я тяжело вздохнул. Дело в том, что я дал своим родственникам на изучение ту дрянь, которую кольценосцы называют «отвар души крада» если точнее, бутылек с зельем восстановления маны, в который этот отвар вылили ратники Киреева по приказу бывшего проректора Маут. Этот гад хотел сделать из дважды одаренного наемника, похитившего Марину, топливо для круга. В итоге сам простился с жизнью на руническом кровавом круге. Я не стал устраивать глупые проверки Распутиным и сразу сказал, что настоящее чудо-зелье замаскировано под зелье маны. На это дед Распутин лишь хмыкнул и ответил, что вычленить его не составит труда. И у Распутиных все получилось. Почти. Удивительное дело. Тот, кто создал отвар души крада для круга, обладает оборудованием, превосходящим оборудованием самого выдающегося имперского рода алхимиков. «Это Эйпштейны?» – быстро спросил я, искоса глядя на графа Распутина. Велислав Владимирович правильно трактовал мой вопрос и покачал головой. Сомневаюсь, до того, как они перехватили наше оборудование, насколько мне известно, аналогичного у них не было. Это кто-то другой. Я не слышал, чтобы в империи кто-то раньше использовал биоалхимический синтезатор Призма Проюн. Да и, честно говоря, раньше я бы не подумал, что кто-то, кроме нас и Эпштейнов, может заинтересоваться столь сложным оборудованием. Нужны большие познания в алхимии, чтобы использовать его полноценно. Он замолчал и поморщился. «Значит, в империи есть алхимические рода, не уступающие вам в мастерстве, но держащиеся в тени. задумчиво произнес я. «И они связаны с кругом». «Стоп! Это оборудование китайское, что ли?» предположил я, проанализировав название. «Да», кивнул граф Распутин. «Совместная разработка ученых из Поднебесной и Британии. Отец с младой, он указал взглядом на дочь. Специально летали в Пекин на закрытую конференцию. Трудно было туда достать пригласительные. Он покачал головой и тяжело вздохнул. Еще труднее было найти поставщика. Поднебесная не очень-то жаждет продавать это оборудование за границу. «Хм...» — он сейчас намекает на то, что сделка предполагалась не совсем законной. Нашли контрабандистов с обеих сторон. «Вам хоть неустойку выплатили?» — участливо поинтересовалась Алиса. «Вы платили», – выдохнул граф Распутин, – «и даже небольшую пеню. Но толку-то, если оборудование мы не получили, оно досталось противнику, а мы потратили на его приобретение у ему времени и усилий. К тому же повторно договориться не получится, да и не хочется после такого». Александр, он тяжело посмотрел на меня и грустно произнес, «Мы не сможем приобрести биохимический синтезатор «Призма-Про-Юнь». По крайней мере, не в ближайшее время. Он поджал губы и отвернулся. Его малоэмоциональная супруга положила мужу ладонь на плечо и ласково погладила. «А что насчет второй проблемы?» – задумчиво спросил я. «А?» – не понял Велислав Владимирович. «Вы сказали у нас две проблемы», – терпеливо напомнил я. «Оборудование и...» Нитивидные грибы веритас», — махнул он рукой. «Их сейчас нет в свободной продаже. Они необходимы для создания эссенции». «И где их взять?» — подтолкнул я графа продолжить, когда тот замолчал. «Либо подождать, пока они появятся на рынке, либо добыть самим в проклятых землях», — пожал он плечами. А затем быстро добавил. «На толку от них, если у нас нет нужного оборудования». «А ждать, я полагаю, долго», — проигнорировав пустой вопрос, спросил я. Могут появиться на рынке хоть сегодня, а могут и через месяц, — отозвался граф Распутин. А затем он, сжав кулаки, не выдержал и прорычал. Проклятые китайцы и пштейны, чтобы им всем пусто было, тварям. Если бы не они, мы бы уже. Он замолчал и раздраженно цокнул. Несколько секунд мы молча смотрели на раздосадованного графа, пока тишину не нарушил бесстрастный голос Млады. «А папе ты, матушка, не хочешь сделать замечание?» Елена Константиновна посмотрела на дочь обреченно и, вздохнув, покачала головой. «Если хочешь сохранить мир в семье, доченька, мужа замечания делай мягко и наедине. К слову, то же самое касается и препирательств с матерью. Алиса, Александр, прошу прощения за это. Она кивнула нам с сестрой». Я усмехнулся. Графиня Распутина умудрились немного разрядить атмосферу. Что ж, благодарю за то, что рассказали, Велислав Владимирович. Я взял слово. Теперь мы можем взяться за решение ваших небольших проблем. Небольших? Изумленно уставился на меня граф. В самом деле, допустим, добыть грибы мы можем. И то в теории. Необходимо минимум двадцать дважды одаренных, чтобы войти в проклятые земли, в которых они водятся. Но из-за постоянных прорывов рыбинских проклятых земель мой роб не может выделить столько бойцов. Однако все это мелочь, Александр. Оборудование известно, у кого находится. Ровным тоном перебил его я. Начиная со вторника я все думал, чем же мне отплатить барону Эпштейну за его навязчивое внимание к моей скромной персоне. Биохимический синтезатор Призма Проюн, уверен, будет мне достойной компенсацией за срыв поставок зубастых зайцев. Обычно малоэмоциональные Велеслав и Елена Распутина изумленно выпучили глаза, глядя на меня. А вот их сынок одобрительно хмыкнул и вернулся к блинчикам. Ариса обреченно вздохнула и приложила ладонь к лбу. Млада же расплылась в хищной улыбке, не сводя с меня полный восторга взгляд. Раздался громкий удар. На столе зазвенела посуда, а над столом нависла фигура графа Распутина. «Нельзя просто так взять и забрать что-то у Ипштейнов!» — яростно выкрикнул он. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Александр! Это не...» «Это ты не понимаешь, дядя!» — перебил я его, не дав целиком произнести глупое слово. Я поднялся на ноги и, глядя на Велислава сверху вниз, холодно продолжил. «Вчера мой дед чуть не умер. Да, совместными усилиями мы смогли купировать приступ». Однако вряд ли удача нам будет сопутствовать в этом и дальше. Каждый день приближает его к могиле, так что у нас каждый час на счету. Жизнь графа Рязанова и других отличных ребят целиком и полностью зависят от успешного завершения вашего исследования. И, к слову, жизнь Нуар и других Велесовых детей в будущем тоже зависит от этого. Эпштейны поступили не по чести, и с вами, и со мной. Но глупо жаловаться, дядя. Во все времена люди часто поступали по праву сильного. И ради спасения жизни важных мне людей я тоже, не задумываясь, воспользуюсь этим правом. Если тебя смущает мой подход, я приму это. Тогда можешь вернуться в имение и ждать, пока я не позову вас воспользоваться моим биоалхимическим синтезатором». Он хмуро глядел на меня своими черными глазами, затем устало выдохнул и уселся обратно в кресло. «Я не понимаю, Александр, как эссенция хранения поможет тебе вылечить его сиятельство?» «А это сейчас не неважно», — сдержанно ответил я, не желая раскрывать все карты. «Важно то, что вы решите делать дальше. Ехать домой или...» «Александр», — с укором перебила меня Елена Константиновна. «Я ведь говорила, что у меня еще в любом случае встреча с партнерами». «Да и мы с Никитой приехали повидать Младу», — хмыкнул Велислав. Или что же, Рязанова выгоняет гостей?» Я перевел взгляд на Алис. Она в очередной раз закатила глаза и поспешно произнесла. Гоститин, здоровье!» Достав из кармана телефон, я направился к дверям. «Уже уходишь?» — спросил меня в спину граф Распутин. «Времени в обрез, нужно действовать», — ответил я, не оборачиваясь. «Подожди, пожалуйста, Александр!» — позвал он меня. Я положил ладонь на ручку двери и обернулся через плечо. «Я понял тебя», — сухо произнес он. Вы многое сделать мы не можем. Боевые действия — не наш профиль. Но и в стороне я оставаться не хочу». Его взгляд был полон решимости. Я улыбнулся и кивнул. «Принято. Надеюсь, как раз полновесных боевых действий нам удастся избежать». «Жду вас через полчаса в конференц-зале. Алиса, будь добра, разбуди компьютерщиков Рода. Ну и обрадуй их заодно». «Чем?» — хмыкнула сестра. «Что у них сегодня много работы?» «И этим», — кивнул я. «И тем, что к ним приедет Яшка-цыган». «Кто?» — опешила сестричка, но я ей не ответил. Уже вышел из столовой и направился на улицу. Коптер взял трубку далеко не сразу. А, как принял вызов, недовольно пробурчал. «Мне пришлось выйти с пары по электродинамике. Что у тебя, Александр? Надеюсь, что-то поинтереснее?» «Квартал Рязановых. Яшка цыган. Пощипать Эпштейнов. Выдал я ему вводную». Он молчал лишь секунду, а затем выпалил. «Черт возьми, я в деле. Пришлешь машину? Или мне самому? Ребят брать?» «Нет, давай один. Машина будет». Я послал за ним одного из доверенных таксистов Василия. А самого Василия на имперце послал уже встретить нашего гения от мира технологий на середине пути. Следующий звонок Бородину. Разумеется, бывший подполковник не спал. С маленьким ребенком особо не поспишь по утрам. Да и сам Алексей Михайлович еще тот трудоголик. Чем он занимался? Тем, чем я ему велел. Изучал возможные варианты, как лучше пощипать Эпштейнов. Передав распоряжение Бородину, я хотел уж было набрать кабана, но не успел. Телефон зазвонил, а на экране высветилось имя Анна. «Хм, чего это она? Что-то случилось в Маут?»